Глава восьмая. Кэм, Амелия и Беатрикс вышли из столовой через широкие балконные двери, которые вели в оранжерею, обставленную стульями с бамбуковыми спинками и небольшим диванчиком. Белые колонны по периметру оранжереи были оплетены вьющимися растениями. Как только двери закрылись, Амелия подошла к сестре с поднятыми руками. Кэм подумал, что она собирается как следует встряхнуть Беатрикс, но Амелия лишь прижала сестренку к себе, едва сдерживаясь от смеха. «Беа, признайся, ты сделала это нарочно. Я глазам своим не поверила, когда увидела эту ящерицу, снующую по столам между блюдами. Я должна была что-то сделать. Лео так плохо себя вел». Я не поняла, что он сказал, но я видела лицо Лорда Уэстклифа. Охо! Плечи Амелии тряслись от смеха. Бедный Уэстклиф! Только что он защищал местное население от тирании Лео и вдруг из-под тарелки с хлебом выползает Спотти. А где Спотти?» — забеспокоилась Беатрикс. Кэм положил ящерицу в протянутую руку девочки. «Спасибо, мистер Роан. У вас очень хорошая реакция». «Мне все так говорят». Он улыбнулся. «Ящерица считается счастливым животным. Некоторые утверждают, что она стимулирует вещие сны». «Правда?» — Беатрикс завороженно смотрела на Кэма. «А ведь действительно, в последнее время мне часто снятся сны». «Мою сестру не надо в этом убеждать». сказала Амелия, бросив на Беатрикс многозначительный взгляд. А теперь пришло время проститься со Споти, дорогая. Да, я знаю. С тяжелым вздохом она взглянула на свою ладонь. Сейчас я ее отпущу. Я думаю, Споти больше понравится жить здесь, чем у нас. Вот и славно, что ты это поняла. Пойди поищи для нее местечко, Беа. Я подожду тебя здесь. Беатрикс ушла, а Амелия оглядела нечеткие, расплывчатые в вечернем воздухе очертания большого дома. И что теперь? Кэм подошел и встал рядом. Хочу рассмотреть особняк, потому что вижу его в последний раз. Я в этом сомневаюсь. У и не раз приглашали к себе людей, которые вели себя гораздо хуже. «Тоже выпускали на обеденный стол ящериц? Господи, неужели им не хватает компании?» «Они с большим терпением относятся к чудачествам», — помолчав, он добавил. «Чего они не приемлют, так это грубости и бессердечия». Она поняла намек на ее брата. Лео никогда не был бессердечным. Она крепко обхватила себя руками, будто хотела защититься. Он лишь с прошлого года стал таким невыносимым. Сам на себя не похож. «И все из-за того, что он унаследовал титул?» «Титул здесь ни при чем. Это потому, что она отвернулась от Роана и сглотнула, а он услышал нетерпеливое постукивание ее ноги, скрытой под платьем. «Лео кое-кого потерял», — сказала она наконец, — Скарлатина унесла на тот свет многих в деревне, в том числе девушку, которую с которой он был обручён. Ее звали Лора. Она была моя лучшая подруга и подруга Уин. Она была красавица, любила рисовать и писать маслом, а смеялась так, что невозможно было не рассмеяться, глядя на неё. Амелия помолчала, сглотнув ком, подступивший к горлу. Лара заболела одной из первых. Лео оставался с ней каждую свободную минуту. Никто не ожидал, что она умрет, но это случилось так быстро. На третий день болезни она была так слаба, что еле прощупывался пульс. Потом она потеряла сознание и умерла на руках у Лео. Он приехал домой и слег. Мы поняли, что он заразился, а потом заболела и Уин. «А остальные не заболели?» «Нет. Я уже отослала Беатрикс и Поппи. А мы с Мэри Пеном по непонятной причине оказались невосприимчивыми к болезни. Он помог мне ухаживать за обоими. Без его помощи они бы оба умерли. Мэри Пен приготовил сироп с какой-то ядовитой травой, который... «Это, наверное, была Беладонна, или, как ее еще называют, сонная одурь», — подсказал Кэм. Ее не так-то легко найти». «Да», — она посмотрела на Роана с любопытством. «А вы откуда знаете? Наверное, от своей бабушки?» Он кивнул. «Сложность в том, чтобы знать, какое количество противодействует яду в крови, и не навредить пациенту». Слава богу, оба выздоровели. Но, как вы, наверное, уже заметили, Уин все еще очень слаба. А Лео... Ему на все и всех наплевать, даже на себя. Она опять застучала ногой. Я не знаю, как ему помочь. Я понимаю, как это тяжело потерять любимого человека. Но она беспомощно пожала плечами. — Вы имеете в виду мистера Фроста? — сказал он. Амелия глянула на него искоса и густо покраснела. «Откуда вы знаете? Это он вам сказал? Или до вас дошли слухи? Или...» «Нет, ничего такого. Я просто все понял, когда вы с ним разговаривали». Амелия обхватила ладонями свои пылающие щеки. «Боже милостивый! Неужели так легко прочитать все по моему лицу?» «Возможно, я один из Пуридая», — улыбнулся он, — «то есть мистический цыган. Вы были в него влюблены?» «Это вас не касается», — поспешно ответила она. «Почему он вас бросил?» «Откуда?» — она запнулась и нахмурилась. Она поняла, что Роан просто задает ей провокационные вопросы, И потому, как она на них реагирует, по кусочкам составляет правдивую картину о ней самой. Ладно, какая разница? Я вам расскажу. Он оставил меня ради другой женщины. Более молодой, более хорошенькой, и к тому же она была дочерью его босса. Для него это был бы весьма полезный брак. Вы ошибаетесь. Амелия посмотрела на него с недоумением. «Уверяю вас, это было бы громадным преимуществом. Она вряд ли была более хорошенькой, чем вы». «О!» — прошептала она. Он подошел к ней ближе и наступил ей на ногу. Постукивание прекратилось. «Плохая привычка», — смутившись, сказала Амелия. «Никак не могу от нее избавиться». Так весной обычно делает калибри. Птичка висит на краю гнезда, зацепившись одной лапкой, а другой утрамбовывает дно. Ее взгляд заскользил вокруг, словно она никак не могла решить, куда же ей смотреть. Мис Хатуэй», — он говорил тихо и мягко. Ему хотелось обнять ее и держать, пока она не успокоится. Я заставляю вас нервничать. Нет, конечно же, нет. «Да, да». Отчаяние, с которым она это сказала, поразило обоих. Один из факелов догорел, и оранжерея погрузилась в полумрак. «Я никогда не причиню вам боль. Я знаю, дело не в... Это потому, что я поцеловал вас? Ведь так? Вы сказали... Вы сказали, что не помните». «Помню». «Зачем вы это сделали?» — почти шепотом спросила она. Это был импульс и была возможность. Его возбудила ее близость, но Кэм постарался сдержать себя. «Вы наверняка не ожидали ничего другого от цыгана. Мы берем то, что хотим. Если цыган испытывает желание к женщине, он ее крадет для себя». иногда прямо из ее постели. Даже в темноте он увидел, что она опять покраснела. «Вы только что сказали, что не причините мне боли. И если бы я вас похитил, сама мысль о том, что ее мягкое сопротивляющееся тело может оказаться в его объятиях, заставила бурлить кровь. Это было первобытным чувством, не имевшим ничего общего с разумом. Руан сверкнул глазами. «Мне бы и в голову не пришло причинить вам зло». «Вы никогда не сделаете ничего подобного», — Амелия изо всех сил пыталась говорить твердо. «Мы оба знаем, что вы слишком цивилизованы, чтобы совершать такие поступки». «Неужели?» «Можете мне поверить, моя так называемая цивилизованность под большим вопросом». «Мистер Роан, дрогнувшим голосом спросила Амелия, «вы намеренно добиваетесь того, чтобы я нервничала». «Нет», — и повторил, как будто это слово нуждалось в подтверждении. «Нет». «Проклятие! Что он делает?» Кэм Руан не мог понять, почему эта женщина, невинная и интеллигентная, так сильно его притягивает. Он испытывает непреодолимое желание прикоснуться к ней, сорвать все эти искусственные преграды в виде корсета и кружев, элегантного платья и шпилек в волосах. Амелия набрала побольше воздуха и сказала. «Вы забыли упомянуть, мистер Роан, что если, согласно традиции, цыган крадет женщину из ее постели, то он делает это с намерением жениться». А это так называемое похищение заранее продумано, условлено и происходит согласие будущей невесты. Я права?» Кэм улыбнулся, желая немного разрядить напряжение. «Конечно, все это лишено изящества, но зато значительно ускоряет процесс. Не так ли?» «Не надо спрашивать согласие отца, и это исключает длительную помолвку, так что ухаживание по-цыгански весьма результативно». Их беседу прервало появление Беатрикс. «Споти исчезла», — доложила она, — ей, видимо, понравилось в стоуне крося Амелия была явно рада появлению сестры. Она отряхнула землю с рукавов ее платья и поправила бант в волосах. Ей повезло. Ты готова вернуться в столовую, дорогая? Нет. О, все будет хорошо. Просто помни, что когда я буду смотреть на тебя повелительно, тебе надо выглядеть пай-девочкой, и я уверена, что они разрешат нам остаться, когда подадут десерт. Я не хочу возвращаться. — простонала Беатрикс. — Там так скучно, и мне не нравится вся эта дорогая еда. И я сижу рядом с викарием, который хочет говорить только о своих статьях по религии. Это как-то слишком цитировать самого себя. Ты так не считаешь? — Да, это как-то нескромно, — усмехнулась Амелия, пригладив волосы Беатрикс. — Бедная моя Беа, если у тебя нет желания, не возвращайся. «Я уверена, что кто-нибудь из слуг покажет тебе место, где ты сможешь посидеть, пока не кончится ужин. Например, библиотеку». «О, слава богу!» — с облегчением вздохнула Беа. «Но кто отвлечет гостей, если Лео снова станет излишне резким?» «И я», — серьезно уверил ее Кэм, «я могу стать гадким в один момент». «Я не удивлена», — сказала Амелия. «Скорее всего, вы даже получите от этого удовольствие».